Глава тридцать восьмая. Через двадцать минут я, приняв душ, вышел из ванной и обнаружил новое письмо, присланное на мой ноутбук по электронной почте. Сообщение от корпорации Apple говорилось, что с моей кредитной карточки за загрузку музыки будет снято двадцать семь долларов. Я не покупал никакой музыки. У меня возникло подозрение, что какой-то сопляк из ЦРУ счел нужным добавить новые дурацкие записи к коллекции Броуди Уилсона, и без того обширной. Я вошел в iTunes, обнаружил, что там появились новые файлы с музыкой, но быстро понял — большая их часть — всего лишь уплотнение данных в памяти. Значение имел всего один из них, как я сразу понял, присланный шептуном. В ночь перед моим вылетом в Турцию, когда мы работали в его кабинете, я увидел на полке диск «Exile on Main Street» группы Rolling Stones с автографом исполнителя. Несмотря на усталость, развернулась оживленная дискуссия, действительно ли это лучший альбом группы. Кто бы мог подумать, что директор национальной разведки США втайне еще и эксперт по творчеству Роллингстоунс. Стоунс. Знакомясь со вновь присланными файлами, я убедился, что Брэдли вовсе не шутил, когда обещал передать нашему другу, что я крайне переутомлен. Шептун прислал мне запись песни Роллинг Стоунс под названием «Nighting's Nervous Breakdown». Я сдвинул курсор на этот файл, щелкнул по нему и слушал в течение 30 секунд, пока не произошла метаморфоза. В середину песни была вставлена запись ковала, очищенная от шума транспорта и странного сообщения, разыскиваемой нами женщиной. Проиграл ее дважды. Она длилась чуть больше двух минут и загрузил на свой mp3-плеер. Я вновь собирался на поиски телефонной будки и надеялся, что звучание Кавала придаст мне новые силы. Однако никакого вдохновения я не испытал, только голова разболелась. Когда я сфотографировал четвертую будку, в голову пришла мысль поспрашивать соседских женщин, а вдруг кто-то из них припомнит девушку, ждавшую здесь телефонного звонка. В ответ я не получил ничего, кроме смущенных взглядов и настороженного качания головой. Я знал, что впереди меня ждет очень долгий день. Как там говорят турки, выкапывать колодец иголкой. И все же, если вы хотите утолить жажду, иногда именно это и надо сделать. Я шел по узкой улице, слушая звуки ковала через наушники и гадая, почему никто из экспертов не сумел идентифицировать эту мелодию. И тут в голову мне пришла одна мысль, и я остановился. Я двигался по карте в своем мобильнике, высматривая очередную телефонную будку, а это означало, что следует повернуть направо. Вместо этого я пошел налево, к центру города. Впереди я увидел огромные пурпурные листья палисандра, а мгновением позже — владельца магазина аудиозаписей, который опускал жалюзи, закрывавшие окна от палящего солнца. При виде меня он улыбнулся. «Я так и подумал, что вы, скорее всего, придете снова», — заметил он, показывая на классическую гитару в витрине. — Вы похожи на человека, которого может заинтересовать стратокастер. — С удовольствием купил бы эту замечательную электрогитару, но не сегодня. Сейчас мне нужна ваша помощь. — К вашим услугам, — сказал он. Я помог ему закрыть оставшиеся жалюзи, а потом он провел меня в темную пещеру музыкального магазинчика. Там оказалось даже лучше, чем я думал. В глубине помещения стоял шкаф. заполненный отремонтированными проигрывателями и радиоприемниками. Просто рай для тех, кто по-прежнему полагается на иголки и электронные лампы. Выбор современных гитар здесь был лучше, чем в большинстве магазинов Нью-Йорка, а количество виниловых пластинок столь велико, что Шептун зарыдал бы, увидев это богатство. Указав на коллекцию турецких народных инструментов, я объяснил хозяину, что у меня есть запись музыкального произведения, исполненная на Ковале, и я хотел бы, чтобы он распознал ее. Многие пытались это сделать, но никому не удалось. — Жаль, что моего отца уже нет на свете, — вздохнул мой собеседник. — Он был настоящим экспертом по традиционной музыке, но я попробую выполнить вашу просьбу. Найдя нужную мелодию в mp3-плеере, я наблюдал, как турок ее слушал. Проиграв фрагмент четыре или пять раз, он поместил МП-3плеер на базовый блок и прослушал его через аудиосистему магазина. Забредшие сюда трое туристов тоже заинтересовались этой мелодией. Не слишком зажигательная музыка, сказал один из них. Новозеландец, он был прав. Это звучало несколько навязчиво, как вой ветра. Владелец магазина прогнал запись еще раз. В его отсутствующем прежде взгляде появилась. Сосредоточенность. Он покачал головой, чему я ничуть не удивился. Шансов на успех было мало. Стал благодарить его, но турок прервал меня. «Это не ковал», — сказал он. «А что?» «Именно поэтому вы не смогли распознать мелодию. Она была написана не для ковала. Почти любой сделал бы эту ошибку, но я совершенно уверен, что это гораздо более древний инструмент. Вот послушайте». Он проиграл фрагмент снова. «Ковал имеет семь отверстий сверху и одно внизу, а у инструмента, играющего здесь наверху, только шесть отверстий, седьмое отсутствует. Это трудно заметить, нужно очень внимательно слушать». Я прослушал мелодию еще раз, очень внимательно, но, честно сказать, так и не уловил разницы. «Вы уверены?» — спросил я. «Да», — последовал ответ. «Что же это тогда, если не ковал?» «Ничего не могу вам сказать по поводу этой мелодии, но думаю, что мы слушали цигиртму, фактически забытый инструмент, со звучанием которого меня однажды познакомил покойный отец, большой любитель древностей». «А почему этот инструмент забыт? Отмерла культура игры на нем?» «Не совсем. Вымерли птицы. Для изготовления ковала необходимо слива, а цигиртму...» «Делают из кости крыла горного орла». Долгие годы эти птицы подвергались опасности, поэтому и инструмент исчез. А потом и музыку для него перестали писать. «Вот почему вы не смогли разыскать эту мелодию». Турок снял mp 3 с базового блока и вручил мне. «Знаете отель «Дюкас», — спросил он. «Может быть, там вам помогут».